Часть вторая. Элен. Письмо Анна Белкоч, адресованное Лео Кингшипу и датированное 5 марта 1951 года. Уважаемый мистер Кингшип, вы, вероятно, будете гадать, кто я такая, если только не запомнили моей фамилии по газетам. Я та самая девушка, которая в апреле прошлого года одолжила пояс вашей дочери. Я была последней, кто говорил с ней. Поверьте, я прекрасно понимаю, как тяжелы ваши воспоминания, и не стала бы писать вам, не имея на то серьезной причины. Если вы помните, у нас с Дороти были одинаковые зеленые костюмы. Она пришла ко мне, чтобы одолжить пояс. Я ей его дала, а затем полиция нашла его, то есть я была уверена, что нашли именно мой у нее на столе. В полиции держали его с месяц, а потом вернули мне. По некоторым причинам свой костюм в прошлом году я больше не надевала А сейчас наступает весна, и вчера я перемиряла весь свой весенний гардероб. Надела и зеленый костюм. Как и раньше, он мне впору, но вот пояс... Словом, оказалось, что это пояс Дороти. Понимаете, по вмятине на коже я заметила, что она носила его на одну дырочку шире, чем я. Дороти была девушкой стройной, но у меня талия совсем узкая. Когда мне показали пояс в полиции, я решила, что он мой, потому что была слегка потерта пряжка. Мне нужно было сразу сообразить, что раз костюмы сшиты одинаково, то и позолота слезет с пряжек примерно в одних и тех же местах получается, что Дороти не могла по каким-то причинам воспользоваться своим поясом, хотя пряжка на нем была в полном порядке. И я совершенно ничего не понимаю. Тогда я подумала, что пояс был лишь предлогом для разговора со мной. Сейчас не знаю, что и предположить. Теперь, когда я знаю, что у меня пояс Дороти, мне будет трудно заставить себя носить его. Я не суеверно, просто это чужая вещь. Хотела бы его выбросить, но потом решила послать его вам отдельной бандеролью. Вы ее получите вскоре после письма. Поступайте с ним, как знаете. А костюм я все равно смогу носить. В этом году вошли в моду широкие пояса. Искренне ваше, Анна Белкоч. письмо Лео Кингшипа на имя Элен Кингшип от 8 марта 1951 года. «Элен, дорогая, твое последнее письмо я получил. Извини, что не ответил раньше. Дела в последнее время отнимают все мои силы. Вчера, то есть в среду, у меня ужинала Марион. Она что-то не слишком хорошо выглядит». Я показал ей письмо, которое получил накануне, и она посоветовала мне переслать его тебе. Ты найдешь его в этом же конверте. Прочитай его сразу, а потом вернись к моему письму. А теперь, когда ты ознакомилась с посланием мисс Котч, я хочу объяснить, зачем переслал его тебе. Марион говорила мне, что с тех пор, как покончила с собой Дори, ты коришь себя за воображаемую холодность к ней. В недобрый час высказанное мисс Котч предположение, что дори необходимо было просто кому-то излить душу, заставило тебя, по словам Марион, считать, что излиться она должна была именно тебе, что ты вообще слишком рано предоставила ее самой себе. Из разговоров с тобой Марион вынесло впечатление, что ты чуть ли не винишь себя в смерти сестры. Именно поэтому, как мне кажется, ты с самого начала отказывалась признать очевидное и упрямо твердила, что смерть Дори не была самоубийством. Вопреки несомненной предсмертной записке, которую ты и получила, ты чувствовала, что если Дороти покончила с собой, в этом отчасти была и твоя вина. Прошло несколько недель, прежде чем ты смирилась с истинной версией и приняла на себя неизбежное чувство вины. Письмо мисс скотч свидетельствует, что Дори пришла к ней, потому что ей действительно по какой-то причине понадобился ее пояс. Дори привело к ней вовсе нежелание найти внимательного собеседника. Она решилась на свой отчаянный шаг. И у тебя нет никаких оснований думать, что если бы вы на прошлое Рождество не разругались она прибегла бы к твоей помощи. Вспомни, кстати, что именно ее дурное расположение духа стало причиной вашей размолвки. Вспомни также, что я согласился с тобой, что ей не следует поступать в Колдуэлл, где она целиком зависела бы от тебя, и отправил ее в Стоддарт. Верно, если бы вы были в одном университете, трагедии бы не произошло, но это только если бы. Дороти наказана чересчур жестоко, но она сама избрала для себя такую кару. В этом нет нашей с тобой вины. Во всем виновата только сама Дороти. Я от души надеюсь, что письмо мисс Котч, где она признает, что неправильно истолковала мотивы, приведшие дороти к ней, поможет тебе прекратить самомучительную пытку упреками. Твой любящий отец. Постскриптум. Извини за жуткий почерк, но я посчитал это письмо слишком личным, чтобы продиктовать его мисс Ричардсон. Письмо Элен Кингшип, адресованное Баду Корлису и датированное 12 марта 1951 года. Милый мой Бад, я пишу эти строки, сидя в вагоне-ресторане и стараюсь писать ровно, хотя поезд покачивает, и это нелегко. Мне хочется дать тебе исчерпывающее, если и не очень вразумительное, как сказал бы профессор Малхоланд, объяснение, почему я отправилась в Блю-Ривер. Жаль, что не смогу пойти с тобой сегодня вечером на баскетбол, но, думаю, Конни или Джейн с удовольствием воспользуются моим билетом. Вспомни обо мне хотя бы в перерыв. так Прежде всего, я отправилась в Блю-Ривер не под воздействием мгновенного импульса, как предположил ты. Я думала об этом всю прошлую ночь. К тому же, я и занятия, считай, не пропускаю, потому что ты все равно будешь вести подробные конспекты, по которым я потом все наверстаю. Вряд ли я буду отсутствовать больше недели. Еще ты сказал, что я напрасно потеряю время. Но как это можно утверждать со всей определенностью, если сначала не попробовать? Мне это необходимо. Пока я не сделала все возможное, у меня сердце будет не на месте. Теперь, когда я начисто отмела все твои возражения, позволь объяснить тебе толком цель поездки. Я прочитала письмо моего отца. И ты знаешь, что Дороти первоначально хотела учиться вместе со мной в колдуэль, но я воспротивилась этому ради ее же блага. По крайней мере, так мне тогда казалось. С тех пор, как она погибла, я все время задаю себе вопрос, не было ли это чистейшим эгоизмом с моей стороны? Моя жизнь дома всегда была ограничена с одной стороны строгостью отца, а с другой — зависимостью от меня Дори. Хотя в то время я не очень отчетливо это понимал. Попав в Колдуэлл, я, что называется, сцеписорвалась. Первые три года сплошные вечеринки, пикники, танцы. Мальчики. Ты бы не узнал меня. И потому-то я не могу сказать с полной уверенностью, почему помешало учебе Дори в Колдуэлле.